Речной трактир В Праге сверкали люстры. Играл среди обеденного шума и говора струнный португальский оркестр. Не было ни одного свободного места. Я постоял, оглядываясь, и уже хотел уходить, как увидел знакомого военного доктора, который тотчас пригласил меня к своему столику возле окна, открытого на весеннюю теплую ночь, на гремящей трамваями Арбат. Пообедали вместе, порядочно выпив водки и Кахетинского, разговаривая о недавно созванной Государственной Думе. Спросили кофе. Доктор вынул старый серебряный портсигар, предложил мне свою осмоловскую пушку и, закуривая, сказал. «Да, все дума да дума. Не выпить ли нам коньяку? Грустно что-то». Я принял это в шутку. Человек он был характера спокойного и суховатого, крепкий и сильный сложением, к которому очень шла военная форма, жестко-рыжий с серебром на висках. Но он серьезно прибавил. От весны должно быть грустно. К старости, да еще холостой, мечтательный, становишься вообще гораздо чувствительнее, чем в молодости. Слышите? как пахнет тополем, как звонко гремят трамваи. «Кстати, закроем-ка окно, неуютно», — сказал он, вставая. «Иван Степанович, Шустовского!» Пока старый половой Иван Степанович ходил за Шустовским, он рассеянно молчал. Когда подали и налили по рюмке, задержал бутылку на столе и продолжал, хлебнув коньяку из горячей чашечки тут э, еще вот что некоторые воспоминания перед вами заходил сюда поэт брюсов с какой-то худенькой маленькой девицей похожей на бедную курсисточку что-то четко резко и гневно выкрикивал своим картавым в нос лающим голосом метр дотелю подбежавшему к нему видимо с извинениями за отсутствие свободных мест. Место должно быть было заказано по телефону, но не оставлено. Потом надменно удалился. Вы его хорошо знаете, но и я с ним немного знаком. Встречаюсь в кружках, интересующихся старыми русскими иконами. Я ими тоже интересуюсь, и уже давно с волжских городов, где я служил когда-то несколько лет. Кроме того, и наслышан о нем достаточно, о его романах, между прочим, так что испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве. Трогательно была она, ужасно, растерянно и восторженно глядела то на этот, верно, совсем непривычный ей ресторанный блеск, то на него, пока он скандировал свой лай, демонически играя черными глазами и ресницами. Вот это-то и навело меня на воспоминания. Расскажу вам одно из них, вызванное именно им. Благо, оркестр уходит, и можно посидеть спокойно. Он уже покраснел от водки, от Кохитинского, от коньяку. Как всегда краснеют рыжие от вина. Но налил еще по рюмке. Я вспомнил начал он, как лет двадцать тому назад шел однажды по улицам одного приволжского города некий довольно молодой военный врач. То есть, попросту говоря, я самый. Шел по пустякам, чтобы бросить какое-то письмо в почтовый ящик с тем беззаботным благополучием в душе, что иногда испытывает человек без всякой причины в хорошую погоду. А тут как раз погода была прекрасная, тихий, сухой, солнечный вечер начала сентября, когда на тротуарах так приятно шуршат под ногами опавшие листья. И вот, что-то думая, случайно поднимаю я глаза и вижу. Идет впереди меня скорым шагом очень стройная изящная девушка в сером костюме, в серенькой красиво изогнутой шляпке, с серым зонтиком в руке, обтянутой оливковой лайковой перчаткой вижу и чувствую что что-то мне в ней ужасно нравится а кроме того кажется несколько странным почему и куда так спешит удивляться казалось бы нечему мало ли бывает у людей спешных дел но все-таки это почему-то интригует меня бессознательно прибавляю шаг и себе почти нагоняю ее и оказывается не напрасно